которые так и ерошились во все стороны. «Ну да, яму, я. Чего глядишь?» «Хорош», — проговорил Гаврила и помолчал. «Хорош, нечего сказать». Капитан только плечиками передернул. «А ты, небось, лучше?» — подумал он про себя. «Ну, посмотри на себя, ну, посмотри», — продолжал сукоризный Гаврила. «Ну, на кого ты похож?»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 «Ах ты, забубённый человек!» «Ну да дело не в том», — продолжал Дворецкий. «А вот что?» «Бароне...» Тут он помолчал. «Бароне угодно, чтобы ты женился. Слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь? Как не понимают -с? Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну да это уж их дело».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 А ведь он убьет тебя, пожалуй. Медведь этакой. — Убьет, Гаврил Андреевич. Беспременно убьет. Убьет. Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь? Убьет? Разве он имеет право тебя убивать? Посуди сама. А не знаю, Гаврил Андреевич. Имеет ли? Нет ли? Экая. Ведь ты ему этак ничего не обещала. Чего изволитесь? Дворецкий помолчал и подумал.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 «Опять собака! Ох!» И она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Хритоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал 14 часов в сутки, остальное время все вздыхал, да беспрестанно подчивал бароню лавровишневыми каплями.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 Он заслонил лицо своей рукой. Муму съела пол тарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил защи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерушка, увидев Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним. Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки.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 На что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немова